Элла 15 июня 2008 года, Нортгемптон Безмерно, дорогая Элла, Ты спросила, как я стал Суфием. Так вот, это произошло не в один день. Родился я в семье Крега Ричардсона в Кинлохберви, прибрежной шотландской деревушке. Думая о прошлом. я вспоминаю рыбацкие лодки, тяжелые сети с рыбой и морские водоросли на берегу. Похожие на зеленых змей, птиц, суетящихся в поисках червей. И повсюду острый соленый запах моря. Этот запах вместе с запахом горы и озер, а также скучное однообразие жизни в послевоенной Европе. Вот фон, на котором прошло мое детство. Пока мир, спотыкаясь, входил в шестидесятые годы и становился ареной студенческих демонстраций и революций, я был от всего этого отрезан в моем мирном зеленом убежище. Отец держал магазинчик букинистических книг, а мама выращивала овец с высококачественной шерстью. Еще ребенком я ощутил это одиночество пастушки и погруженность в себя торговца книгами. Очень часто я забирался на старое дерево и смотрел вокруг в твердом убеждении, что проведу так всю жизнь. Время от времени у меня сжималось сердце от страсти к путешествиям. Но я любил Кинлахберви и был счастлив предсказуемостью моего будущего. Откуда мне было знать, что у Бога на меня совсем другие планы? Вскоре после того, как мне исполнилось двадцать лет, я открыл две вещи. которые все круто изменили. Первой вещью стал профессиональный фотоаппарат. Я записался в класс фотографии, даже не думая о том, что хобби может стать делом жизни. Второй была любовь. Я влюбился в Голландку, путешествовавшую с друзьями по Европе. Ее звали Маргот. Будучи на 8 лет старше меня, моя прекрасная, своенравная Маргот считала себя представительницей богемы, Радикалкой, идеалисткой, бисексуалкой, индивидуалисткой, анархисткой, защитницей гражданских прав и свобод, проповедницей контркультуры, экофеминисткой. Если бы меня спросили, я бы не смог объяснить смысл многих из этих ярлыков. Однако я довольно быстро заметил, что она была похожа на маятник, то бесконечно счастливая Маргарет могла через пару минут впасть в отчаяние. яростно обрушиваясь на то, что ей казалось ханжеством буржуазного образа жизни. Она воевала против общества, но вместе с тем интересовалась любой мелочью жизни. До сих пор для меня остается загадкой, почему я не сбежал от нее. Но не сбежал. Вместо этого позволил вовлечь себя в сумасшедший водоворот ее существования. До того я был влюблен. В Марготт, Было невозможное сочетание революционных идей, храбрости и хрупкости стеклянного цветка. Я обещал себе быть с ней и защищать ее не только от окружающего мира, но и от нее самой. Любила ли она меня так же сильно? Не думаю. Однако все же по-своему любила. Таким образом, я в 20 лет оказался в Амстердаме. Мы поженились. Все свое время... Маргарет отдавала беженцам, работая в благотворительной организации, она помогала больным и покалеченным людям из самых неблагополучных уголков мира, которые пытались обрести дом в Голландии. Она стала их ангелом-спасителем. В семьях из Индонезии, Сомали, Аргентины и Палестины в ее честь называли новорожденных дочерей. Что касается меня, то я не интересовался великими идеями, потому что был слишком занят карьерой. Закончив бизнес-школу, начал работать в одной международной фирме. То, что Марго не интересовали ни мой статус, ни моя зарплата, еще сильнее заставляло меня мечтать об успехе. Я брался за самые сложные ответственные задания. Я тщательно спланировал нашу жизнь. Через два года, полагал я, у нас будет двое детей. Две маленькие девочки завершали мою картину идеальной семьи. Я был уверен в будущем. В конце концов, мы жили едва ли не в самом безопасном месте на Земле, а не в одной из тех неспокойных стран, откуда люди постоянно бежали и наводняли Европу, словно кто-то забыл перекрыть испорченный водопроводный кран. Мы были молодыми, здоровыми и влюбленными. Трудно поверить, но мне уже 54 года, а Маргот давно нет на свете. Она никогда ничем не болела. Убежденная вегетарианка Маргот ела только здоровую пищу, занималась спортом и не имела никаких вредных привычек. Маргот до того заботилась о себе, что, несмотря на разницу в возрасте, не в ее пользу я всегда выглядел старше, чем она. И вот она умерла неожиданно и нелепо. Однажды вечером по пути домой у нее сломалась машина, и Маргот, которая никогда не нарушала никаких правил, сделала нечто... на нее совершенно не похожая. Вместо того, чтобы включить огни и ждать помощи, она вышла из машины, решив прогуляться до ближайшей деревни. На ней были темно-серый плащ и черные брюки. И ее сбил трейлер из Югославии. Водитель не заметил ее. Потеряв любимую женщину, я сильно изменился. Уже не будучи мальчиком, но еще и не став мужчиной, я превратился словно в загнанное животное. Этот период моей жизни называется знакомством с буквой «С» в слове «Суфий». Надеюсь, я не наскучил тебе своим длинным рассказом. С любовью, Азиз.